Кровью и огнем, когда надобно, начертан бывает этот знак. В крови и огне мы его постигаем. Кровью и огнем окрашивается наш опыт. Страдалец, не лишайся чувств от ужаса приведи огня и крови. Усталый путник, припаяшь свои чресла. Гляди вверх, ступай вперед. Паломники и скорбящие, идите рядом и дружно.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 На лоне его, чья милость до небес, истина до облаков. И высшая наша награда — царствие небесное, вечное и бесконечное. Претерпим же все, что нам отпущено, снесем все тяготы, как честные солдаты, пройдем до конца наш путь, и да не иссекает в нас вера, ибо нам уготована участь славнейшая, нежели участь победителей»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 Перебеленные сочинения, приготовленные к уроку, аккуратно перевязанные ленточками, ждали, когда же их соберет быстрая рука профессора. Стоял июль, утро было ясное, стеклянную дверь приотворили, и в нее врывался свежий ветерок, а увевавший ее плющ колыхался, заглядывал в комнату и словно нашептывал новости. Месье Эмманюэль не отличался точностью.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 Ваш профессор, мои милые, намеревается, если удастся, сам как следует с вами проститься. А камест у него нет досуга для этой церемонии. Он готовится к долгому путешествию. Внезапный неотступный долг призывает его в дальний путь. Он решился надолго покинуть Европу. Возможно, сам он еще расскажет вам обо всем подробнее.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 Шум, шепот, всхлипывание делались все громче. Дисциплина разлаживалась, начинался беспорядок. Девицы словно почувствовали, что надзор ослаблен и они остались без присмотра. Привычка и чувство долга заставили меня быстро собраться с силами, подняться, как ни в чем не бывало, заговорить обычным голосом, потребовать и, наконец, добиться тишины. Мы долго и тщательно разбирали английский текст. Все утро я их этим занимала. Помню, рыдающие ученицы вызвали во мне досаду. В самом деле, чувствительность их немногого стоила, просто истерика. Я это не обинуясь им объявила. Я их чуть не подняла на смех, я была сурова. А правда же, меня мучили их слезы, их рыдания, я не могла их вынести».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 Она сообщила, что этот уход для нее — большая потеря. Она просто не знает, кем заменить мсье Поля. Она так привыкла к своему родственнику, он стал ее правой рукой. Как ей без него обойтись? Она старалась удержать его, но мсье Поль заявил, что его призывает долг. Все это она объявляла во всеуслышание, в классах, за обедом, громко обращаясь к Зелли Сен-Пьер. «Какой долг его призывает?» — хотелось мне у нее спросить. Иногда, когда она спокойно проплывала мимо меня в классе, мне хотелось броситься к ней, схватить ее за полу и сказать, «Постойте-ка, объясните-ка, что к чему? Почему долг призывает его в изгнание?» Но мадам обращалась всегда к кому-нибудь еще, Она меня даже не глядела, словно и не предполагала во мне интереса к отъезду Мсье Поле. Неделя шла к концу. Больше нам не говорили о предполагавшемся прощании с Мсье Полем. Никто не спрашивал, придет он или нет. Никто не выражал опасений, как бы он ни уехал, не повидавшись с нами, не сказав нам ни слова. Говорили о нем по-прежнему беспрестанно, но никого, кажется,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 В сумраке аллеи мелькнули две зловещие фигуры. Они грозно надвигались на нас. Одна фигура была женская, рядом шел священник. То были мадам Бек и отец Силас. «Никогда не забуду лица последнего в ту минуту». Сперва она выразила тонкую чувствительность Жан-Жака, невольно спугнувшего чужую нежность — но тотчас омрачилась желчным высокодуховным осуждением. Он еле ино обратился ко мне, ученика своего накинул взором неодобрение. Что же касается до мадам Бек, то она, как водится, ничего, решительно ничего не заметила, хотя родственник ее не в силах выпустить пальцы и наверки, лишь сильнее сжимал их в своей руке. Легко понять поэтому, что я сначала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 Я услыхала в вестибюле шаги. Колокольчик не прозвенел. Розина, безусловно, повинуясь приказаниям, предупредила его. Мадам заметила мою заминку. Она кашлянула, поёрзала на стуле, возвысила голос. Шаги прошли классом. «Продолжайте же», — сказала мадам. «Но рука меня не слушалась, слух мой напрягся, мысли мои путались».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 и дальше она пошла за мной по пятам. Он явился. Я открыла дверь старшего класса и увидела его. Я еще раз увидела знакомые черты. Уверены его приход хотели предотвратить, но он все-таки явился. Девочки сошлись вокруг него полукругом. Он обошел всех, каждый пожал руку, каждый приложился к щеке.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 Одолеет ли ее великодушный друг? Перейдет ли ко мне мой вожатый? Кто знает. Но мне уже стало немного легче. Я немного утешилась. Я словно почувствовала, как сердце его бьется в лад моему. И я немного успокоилась. Я ждала защитника. Надвигался вадон и влек за собой свое адское воинство.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 Вскоре после одиннадцати, а для улицы Фосс это час очень поздний, дверь отворили. Тихонько, но не украдкой. Сияние лампы затмило лунный свет. Мадам Бек вошла с обычным своим невозмутимым видом, как ни в чем не бывало. Словно не заметив меня, она прошла прямо к своему бюро, взяла ключи и принялась как будто что-то искать —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 — отвечала я. — Ни вы, ни кто другой меня не успокоит и не проводит. Надо согреть вашу постель. Гатон еще не легла. Она о вас позаботится. Она даст вам снотворное. — Мадам, — перебила я ее. — Вы сластолюбивы. При всей вашей безмятежности, важности и спокойствии вы сластолюбивы, как никто. Пусть вам самой греют постель.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 ибо в их обстоятельствах, например, когда ее видели насквозь, вот как теперь я, ее маскарадный костюм, маска и домино обращался в совершенную ветошь, всю в дырях, и сквозь дыры обнаруживалось бессердечное, самовлюбленное и низкое существо. Она спокойно отступила. Мягко и сдержанно, правда, весьма неловко, она сказала, что «если я никак не соглашаюсь лечь, ей придется меня оставить». И с этими словами она без промедления удалилась, наверное, не меньше радуясь концу нашей беседы, нежели я сама. То был у меня единственный честный и беспощадный разговор с мадам Бек. Никогда более такое не повторялось.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 И так, при первых же ее словах, мне захотелось бежать, куда глаза глядят, только бы от нее подальше. Затем последовали ее жалобы на собственную головную боль, и они довершили успех предприятия. Я побежала наверх. Я бросилась в постель, в жалкую свою постель, одолеваемая горькими чувствами. Не пролежала я ей пяти минут, как от мадам явилась новая посланница —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 Все заснули, все затихло. Сон воцарился. Он легко одолел тех, у кого не болели головы и сердца, но миновал беспокойную. Хорошок подействовал. Уж не знаю, пересыпала или недосыпала его мадам, только подействовал он вовсе не так, как она хотела. Вместо оцепенения меня охватило лихорадочное беспокойство. На меня нахлынули мысли странные и необычайные.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 красоты, юности и счастья. Тому, кто видел ее сверкающее лицо и торжествующий взор, было уже не до блеска ее наряда. Помню только, что вокруг нее развивалось что-то белое и легкое, словно брачной одежды. Напротив нее сидел Грэм Бреттон. Это его присутствие сообщало сияние ее чертам. Свет в ее глазах был от него отраженным светом.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 Пышный сад, долина, усеянная сверкающими метеорами, леса, как драгоценными каменьями, разубранные золотыми и красными огоньками, несен дерев, но дивные чертоги, храмы, замки, пирамиды, обелиски и сфинксы. Слыханное ли дело? Чудеса Египта вдруг заполонили Вилецкий парк.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 неся сквозь ночные тени гармонию столь мощную сокрушительную, что не будь у меня под боком дерева, я бы верно свалилась на землю. Голосов было без счета. или разные и многие инструменты, я различила только рок, словно само море завело дружную песнь волн. Прибой накатил, а потом отхлынул, и я пошла следом за ним.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 Я с радостью поместилась рядом с коротенькой юбчонкой и Исабо, не будучи знакома с их владелицей, а потому не рискуя разделить ее шумные впечатления. Я могла спокойно издали поглядывать на шелковые платья, бархатные мантильи и перья на шляпах. Мне нравилось быть одной, совсем одной посреди всего этого оживления и гамма.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 За суровостью его скрывалось доброе сердце. Иной раз меня посещала мысль, что кое-что в нём схоже с кое-какими чертами месье Эмманюэля, который был с ним коротко знакомый, которого я нередко заставал у него за конторкой, листающим свежие номера журналов. Этим-то сходством и объясняю я свою снисходительность к месье Мире. «Странно сказать, но он узнал меня под соломенной шляпой и шалью»,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 Я не просидела и пяти минут, как обнаружила, что случаи достойной буржуа вновь свели меня с уже знакомой семейной группой. Прямо напротив сидели Бреттоны и Дебо-Сампьеры. Рядом со мной рукой подать располагалась сказочная фея, чей снежно-белый и нежно-зеленый наряд был словно соткан из лилии листвы.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 Мне оставалось одно только средство. Я всем своим видом выразила страстное желание, чтобы меня не тревожили. Если бы он настоял на своем, он, быть может, увидел бы наконец-то разъяренную Люси. Тут вся его доброта, прелесть и величие, уж кто-кто алюся -кто Люсе отдавал им должное, не усмирили бы ее, не превратили в покорную рабу. Он посмотрел и отступился.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 Наверное, в солидном особняке его сердце было местечко на чердаке, где Люси мило приняли бы, вздумая на нагрянуть в гости. Нечего и сравнивать эту клетушку с уютными покоями, где привечал он приятелей. Ни с залой, где он занимался своей филантропией, ни с библиотекой, где царила его наука. Еще менее походил этот закуток на пышный чертог, где уже он готовил свой брачный пир». Но постепенно, долгое и ровное его участие убедило меня в том, что в его обиталище имеется кладовка, на двери которой значится «Комната Люси». В моем сердце тоже хранилось для него место, но точных размеров его мне не определить. Что-то вроде шатра перебану. Всю жизнь свою я сжимала его в кулаке.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 Но звуки ночи заменяли музыку, а полная яркая луна делала ненужными фонари. Здесь располагались больше семьями почтенные буржуа. К ним жались выводки детей, которых они не отваживались вести в толчью. Три стройных вяза, почти сплетаясь стволами, столь близко стояли они друг другу, распростерли шатер листвы над зеленым холмом, где стояла довольно большая скамья —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 лиловая шелковая пелеринка, буали бяжьего пуха, белый капор — все это составляло праздничный наряд слишком хорошо известного мне херувимчика и головастика Дезире Бек, и предо мной была именно Дезире Бек, либо бесенок, принявший ее облик. Открытие поразило бы меня словно гром с ясного неба, если бы мне не пришлось чуть попридержать эту гиперболу — Потрясение мое точно достигло еще больших размеров. Чьи же пальцы так нещадно терзала прелестная дезире, чью так беспечно рвала перчатку, чью руку так безнаказанно дергала и чей подол так бессовестно топтала, если не пальцы, перчатку, руку и подол своей достопочтенной матушки В индийской шале и зеленом капоре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 Не ярмарка и тщеславия, но данью героям-патриотам почитала это гулянье святая церковь и решительно его поощряла. Парк так и кишел священнослужителями. Отец Силас склонился над сельской скамьей и покоящейся на ней единственной фигурой. Фигура была странная, бесформенная, но величавая — Правда, лицо и черты вырисовывались довольно отчетливо, но казались столь мертвенными и столь странно располагались, что впору предположить, будто голову отделили от корпуса и наобум приткнули к жерде, увешанной богатым товаром. Лучи фонарей высвечивали издалека яркие подвески и толстые кольца. Нестыдливость луны, неотдаленность факелов не могли унять полыхающих красок убора. Здравствуйте, мадам Волревенс. Вот уж подлинная щадяда. Но сия дама скоро сумела доказать, что она не выходит с того света, ибо когда дозиребек слишком уж шумно потребовала, чтобы мать повела ее лакомцем в киоск, горбунья вдруг уризонила ее, вытянув тросточкой с золотым набалдашником. Итак, мадам Волревенс, мадам Бек, отец Силас. Весь заговор